Глава 7. Полицейские курили там же, где он их оставил, и равнодушно смотрели на пару запертых и опломбированных ящиков, лежащих под бортом машины. Это было все, что солдаты доставили к погрузке в его отсутствие. «И что стоим? Мысли ценные рожаем, господа полицейские!» — гаркнул олег Карабины за спины дружно взяли ящики и положили в машину. «Не дай бог вам что-нибудь ударить или перевернуть!» «Помните, с этим грузом надо как с женщиной обращаться, если вы не хотите ей, конечно, горло перерезать». Полицейские посмеивались, забрасывая карабины за спину. Действительно, когда они в последний раз ухаживали за женщинами, которым впоследствии не перерезали бы горло? Олег перехватил какой-то странный, тяжеловатый взгляд Стахнюка. Тот быстро отвел глаза. В городе все нормально, но осадок остался. Полицейские сноровисто погрузили ящики в кузов. При этом они перебрасывались шуточками. Мол, золото грузим, может, переберем себе в качестве компенсации. Вот только куда с ним денешься? Стоять на дороге, попутные машины ловить? Рек лениво их осаживал. Дескать, разговорчики, господа последние защитники Рейха. Договоритесь у меня когда-нибудь. Он забрался в кузов последним. Хмуро наблюдал, как из беседки выходит что-то дожевывая водитель. Забирается в кабину. Потанин смотрел по сторонам, запоминал каждый метр этой проклятой дороги. Стахнюк снова подозрительно косился на него, старательно прятал глаза. Да пошел он к дьяволу. Олегу удалось спровадить в окрестные леса не всех эсэсовцев, а только тех, которые имели под задницами мотоциклы. охрана вокруг хватало, опытный и квалифицированный, с характерными молниями в петлицах. СС-овцы стояли на КПП, дорогу перекрывали посты, как стационарные так и передвижной, с вполне пригодным бронетранспортером. Трасса погружалась в низину, на обочинах стеной стояли кустарники и низкорослые деревья. Между постами 200 метров, самовольничать тут не удастся. Да и что он мог сделать, даже перестреляв эту четверку, заодно водителя и унтер-офицера, сидящего с ним рядом? Это при условии, что у него нет никакого оружия. Не нужны ему эти чертовы ящики. Майору контрразведки СМЕРШ требовался барон, сидящий за решеткой в изоляторе НКГБ. В голове Олега снова тихонечко шевелились предательские мысли насчет того, что задание выполнить невозможно, по крайней мере, в означенных рамках. Однако он старался не давать им воли. Оборвались кусты, основная дорога взбиралась на холм, водитель свернул с нее влево. Потянулись заборы заброшенного концлагеря. Сквозь дыры в них виднелись бараки. Одна из караульных вышек оказалась обитаемой. Там мерцал пулеметчик с касторезом на треноге. Втройне мило. Концлагерь остался в стороне, машина въезжала на летное поле. Потянулись дощатые строения за железной изгородью, пустое кирпичное здание с выбитыми окнами. Но объект отчасти функционировал, работал контрольно-пропускной пункт. Потанин перегнулся через борт, показал бумагу, выданную бароном. Солдат старательно все прочел, важно кивнул. Здесь шуток не понимали, все было серьезно. Единственный на поле самолет стоял неподалеку, под навесом из маскировочной сетки. Не пришло еще время выводить его на взлетную полосу. этом с ним приткнулись топливозаправщик и пустой грузовик. Охраны на поле хватало. Не меньше десяти эсэсовцев, вооруженных до зубов, прохаживались вокруг самолета, наблюдали за машиной, прибывшей на аэродром. Водитель тут был не впервые. Он развернулся, подъехал задом к единственной двери, расположенной за левым крылом самолета. Двое техников в черных комбинезонах подтащили лестничный трап, установили под проем. Олег первым спрыгнул на землю и скомандовал. «Двое к машине, двое в кузове». Вытаскивайте эти ящики и несите осторожно, как маму родную». Самолет был явно не из последних разработок. Самый обычный трехмоторный военно-транспортный «Юнкер Сью-52», окрашенный в скучно серо-зеленый цвет. Немцы всю войну использовали его в качестве надежной рабочей лошадки. Увесистая нашлепка с пропеллером на носу делала машину узнаваемой и какой-то нелепой. В Испании ее называли «Индюшкой», в Германии «Тетушка Ю». Обычный средний самолёт, небольшой, не маленький 19 метров в длину, размах крыльев порядка 30. Подобных летательных аппаратов за годы войны фирма «Юнкерс» наштамповала порядка 5000. Характерный фюзеляж из гофрированного металла, экипаж – 2 или 3 человека, крейсерская скорость – всего лишь 250 км в час. Самолёт брал на борт по 17 пассажиров и полторы тонны груза. «Как-то маловато», – машинально подметил Олег. Или сойдет, если из замка уводится лишь самое ценное. А зачем брать с собой восемнадцать человек? Достаточно взять десять, и тогда можно еще добавить барахла». Полицейские стащили ящик с машины и тут же сели перекурить. Потанин начал орать, как заправский надзиратель. «Мол, в бою вы тоже, господа полицаи, передохнуть пожелаете». Презрительно отворачивались асессов, состоящие в оцеплении. Подчиненные Олега неохотно выволокли из кузова второй ящик понесли его к самолету. Поднимали они его тяжело, с матами-перематами. Майор контрразведки СМЕРШ тоже влез в салон, не спрашивая ни у кого разрешения, словно так и надо. Персонажей, желающих его остановить, не нашлось. Какого черта? Человек выполняет свои обязанности. Там было тесновато, торчали стальные кронштейны, макушка билась о технологические наплывы. Два ряда лавок вдоль бортов, подвесные штанги для парашютистов. Эти лошадки, как ни крути, были многоцелевыми. Они возили грузы, личный состав, могли использоваться в качестве легких бомбардировщиков, сбрасывать десант на головы ничего не подозревающих тыловиков. Полицаи волокли ящики в глубину салона, пристраивали их в хвостовой части. Там уже находилось с полдюжины единиц груза, таких же контейнеров, оббитых железом. Кто-то споткнулся, работнички матерно переругивались, шипели друг на друга. Потанин стоял в центре салона, держался за поручень, вертел головой. Дверь в кабину пилотов была приоткрыта. Там возился человек в черной униформе, что-то подкручивал отверткой. Полицейские протащились мимо, спрыгнули на землю, отправились за следующим контейнером. Делать здесь было нечего, он все запомнил. Олег спустился по вибрирующему трапу, отошел в сторону, чтобы не мешать погрузке. У шасси возился еще один техник. Он правил плоскогубцами кожух колеса. Проверял давление манометром, вылез оттуда весь перепачканный, вытер рукавом лицо. Олег закурил, повертел в руках пачку, словно колеблясь, жестом предложил механику. Тот, согласно кивнул, вытер руку о засаленный комбинезон и аккуратно взял сигарету. «Проблемы с самолетом?» – как бы, между прочим, поинтересовался Олег, высекая пламя из зажигалки. Немец жадно затянулся, откашлялся и ответил. «Нет, все штатно. Корыта старая, но еще полетает, пока не разобьется». А вот легкие у меня куда хуже, совсем ни к черту стали. «Сочувствую. Наверное, зря я вам сигарету предложил, да?» – пошутил Олег. «Конечно, зря», – поддержал немец шутку. «Но вы поступили правильно. Долго еще грузить будете?» Он кивнул на полицейских, колдующих над багажом. «Не знаю», – ответил Олег и пожал плечами. «Минут пять. Другой доставки сегодня не будет, только завтра. Пилоты торопятся улетать». «Так я и есть пилот, пусть и второй. обер лейтенант Вильгельм Кестлин». Немец небрежно козырнул и продолжил. «Техников не осталось, приходится самим их работу делать. Да, торопимся, неуютно тут. Но придется ждать ближайшую ночь, возможно, и следующую тоже». Я слышал, отправка назначена на послезавтра рано утром. На удачу выстрелил Олег и как ни странно попал. Кестлин согласно кивнул и сказал. «Именно так, на семь или восемь часов утра». «Пока информация предварительная, точно мы не знаем». «Далеко летим?» – как можно равнодушнее осведомился Олег. Пилот не почувствовал ничего подозрительного и совершенно спокойно проговорил. «А бес его знает. Полетное задание еще не получали. Думаю, завтра к ночи оно у нас будет». Дальше выспрашивать было небезопасно. Куда бы ни отправился самолет, а дальность полета на одной заправке составляет чуть больше тысячи километров. Европа не Россия, конечно, расстояния здесь не такие большие. «Север, северо-запад. Куда еще может отправиться эта пожилая тетушка? Нами летите!» Пилот зацепился за него взглядом. «Уверен, что да», — подтвердил Потанин. «И не знаете куда?» — удивился летчик. «Представьте себе, такое случается!» Олег с усилием выдавил из себя смешок. Машина въехала во внутренний двор. Барон стоял неподалеку, вел беседу с Нитки и Чапуруновым, которого было не узнать. От офицера Красной Армии не осталось и намёка. Теперь он выглядел важным, надутым, преисполненным собственной значимости. «Ваше поручение выполнено, господин барон», – доложил Олег, спрыгнув с кузова. «Прекрасно, Алекс», – похвалил фон Гертенберг. «Надеюсь, вы не совали свой нос куда не следует». «Это шутка. Отпускайте своих людей, и им выделено помещение в южной части восточного крыла. Пусть там сидят и не шатаются без дела». «Горничная доставит им еду. Вы тоже пока можете быть свободны». Потанину пришлось опять бороться с тошнотой, выстраивать полицаев, что-то приказывать им, предупреждать. «Объект режимный. Никому не шататься, сидеть в специально отведенном месте и не рыпаться. Кто будет шляться без нужды, получит по башке», – заявил он. Они слушали его, позевывали, терли глаза. Стахнюк смотрел в землю, морщил лоб. Не нравилось Олегу его поведение, но не спрашивает же, что беспокоит этого господина. Полицаи потащились туда, куда им было указано. Двор опустил. Удалился барон со свитой. Где-то далеко за стенами замка лаяли собаки. Олег обнаружил нечто интересное в северном углу, где смыкались корпуса замка. Раньше его взгляд не останавливался на этом месте. Пролом в стене маскировала камуфляжная сетка. Теперь строительные леса тут разваливались, валялись мешки, покрытые цементной пылью, обломки камней. Постановительные работы окончательно заглохли, а здравый смысл возобладал над тягой к порядку. Для кого тут делать уборку? Неужто для наседающей Красной Армии? Потанин неспешно шел по дорожке и приближался к северному углу. Почему нельзя посмотреть? Что в этом криминального? На нем тоже лежит ответственность за безопасность, в конце концов. Он покосился на леса над головой. Эта шаткая конструкция развалилась бы в прах от одной слабенькой наступательной гранаты. Олег ногой отодвинул ржавое ведро затвердевшим раствором, пролез под настилом, повозился среди камней, отогнул сетку. Пролом в стене действительно имел место. На участке в 2 метра она обваливалась на половину высоты. Можно было без проблем забраться туда. Он осторожно, держась за стену, утвердился на горке обломков, вытянул шею. Неподалеку торчала скала с красноватыми вкраплениями минералов. За ней начинался обширный лес, протянувшийся на север и запад. Под стеной когда-то проходил защитный ров, заваленный за столетия всякой всечной. Если можно выбраться из замка этим путем, значит, можно и попасть в него. Потанин вылез из-под сетки, осторожно протиснулся между шаткими опорами лесов. «Интересуетесь?» – проскрепил неприятный голос. Олег едва не вздрогнул, неторопливо отряхнулся, постучал сапогами друг об друга, чтобы стряхнуть с них пыль. Потом он поднял голову и возрился на старика с водянистыми глазами, который внимательно рассматривал его. гер Шульман?» Потанин учтиво склонил голову. «Я вас не заметил. Что это такое, позволите спросить?» Он кивнул за спину. Старик вытянул шею в бок. Из-за беседки слева возник часовой со штурмовой винтовкой и за неимением других развлечений уставился на них. До этого он успешно прятался, очевидно, от теплого апрельского солнышка. «Что вы имеете в виду?» – осведомился дворецкий. «Знаете, Гершульман, я ведь тоже отвечаю за безопасность в этом замечательном замке и искренне удивлен, обнаружив здесь такое». «Зачем, спрашивается, нужна охрана на КПП и весь режим секретности, если любой желающий может проникнуть к нам?» «Вы так считаете?» Старика задаченно почесал безволосую макушку. «Ну, не знаю, любезный. Извините, не помню вашего имени. Такое положение сохраняется уже долго. Снаружи ходят патрули, внутри стоит часовой». Он покосился на автоматчика. Пока еще никто посторонний через этот пролом не проходил. Но все когда-то случается впервые, разве нет? И что вы предлагаете? Пока не знаю, но стоит поставить этот вопрос перед господином бароном. Необходимо принять меры. Я не строитель, но уверен, что здесь работы на полтора часа. Нужны лишь мешок цемента, лопата и вода. Да, я обязательно поговорю. Для пущей убедительности он до упора свел брови. Старик пожал плечами и что-то проворчал. «Мол, воля ваша, как скажете». Потом он развернулся и побрел прочь. Олегу понятно было, что эту щель никто не будет заделывать. Барон слиняет из замка завтра-послезавтра. Его это совершенно не волнует. Старик тоже куда больше думает о своем очередном инфаркте, чем о безопасности замка. Пролом в стене останется, но разве это не прекрасно? На обеде он снова был один. Прислуга давно покушала. С кухней несло какой-то кислятиной. Похоже, повариха вскрыла банку квашеной капусты. Запах был предельно мерзкий. Увы, на обед было подано именно это. В капусте было много лука и соли, она ассоциировалась с каким-то нашинкованным трупом. «Плоховаты дела у той страны, граждане которые вынуждены есть такую мерзость», размышлял Олег, пытаясь протолкнуть в горло липкую субстанцию. Мясо снова заменяла та же салака. «Ельга, послушайте». Остановил он горничную, пробегающую мимо. «Просьбу позволите?» «Для последних защитников Рейха», — хотел добавить майор контрразведки СМЕРШ, но постеснялся. «У вас не найдется бутылочки чего-нибудь спиртного. Шнапс, водка, вино, мне без разницы. Очень хочется выпить, а нечего». Олег усердно изображал безмерное смущение. «У меня нет денег, я буду вам должен и обязательно рассчитаюсь, как только смогу». «Пожалуйста, Хельга, может, в подвалах что-нибудь завалялось?» «Обязательно завалялось, иначе и быть не могло. Здесь не солдатская казарма, где уничтожается все, что горит и имеет специфический запах». Но это особо оказалось жадной, как и большинство немцев. А может, боялась непонятно чего. Она сделала большие глаза, замотала головой, стала отступать бормоча что не может такое делать без разрешения хозяина, а тот подобных санкций ей не давал». И вообще здесь не распивочная». Сдаваться Олегу не хотелось. Через пару минут он поманил пальцем полную Урсулу, которая тоже пробегала мимо. Потанин сделал жалобное лицо, посетовал на раскалывающуюся голову, повторил заученный текст и выразил уверенность в сострадательности персонала. На этот раз его задумка удалась. Урсула сокрушенно вздохнула, жалобно посмотрела на бледного мужчину с печальными глазами, попросила его немного обождать и ударилась в соседнее помещение, где стала хлопать навесными шкафами. Вскоре она вернулась, ворвата глянула по сторонам и сунула Олегу бутылку с коричневой этикеткой. «Только я вам ничего не давала, договорились? Хозяин очень не любит, когда мы без его ведома поим гостей замка. Спрячьте и никому не показывайте». Он рассыпался в благодарностях, стал запихивать добычу в брючный карман. За углом при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что это коньяк, производимый для нужд вермахта. Не французское, конечно, благолепие, но хотя бы не шнап со вкусом ацетона. Пить можно, а в текущих условиях даже схоже со скошеством. Настроение Потанина стало выправляться. Олег вышел на улицу и поморщился, когда во внутренний двор въехал грузовик с полдюжиной солдат. Из кабины выбрался старый знакомец, оберштурмфюрер Гельмут Брунер. Неторопливо стянул перчатки, посмотрел по сторонам, сунул в рот тонкую сигару. Солдаты строились. Новость была не из самых радостных. Солдаты прибыли для усиления охраны замка. Значит, то же самое наверняка произошло и на аэродроме. Все это только усложняло задачу майора контрразведки. Расхожая поговорка «один в поле не воин» уже превращалась в какой-то закон. В переходах первого этажа он столкнулся с Фридрихом и Матильдой. Они шли по коридору и энергично спорили о чем-то сильно умном. Матильда презрительно называла какие-то книги еврейской каббалистикой и предлагала сжечь их. Фридрих возражал, настаивал на том, что древние мудрецы и нынешние евреи не одно и то же. «Может, вы рассудите наш спор, Алекс?» – прищуившись, спросила Матильда. «Как вы относитесь к оккультным и эзотерическим течениям в их «По мне так пусть себе текут», — ответил Олег. «Лишь бы не смыли меня, а также всех остальных добропорядочных граждан. Даже боюсь представить, о чем вы говорите. А еще стесняюсь спросить, это самое важное, что в данную минуту вас беспокоит?» «Данную минуту, да, это самое важное», — заявил Фридрих и с любопытством возрился на отопыренный карман собеседника. «Лишнюю тяжесть только тащить», — пыркнула Матильда и уставилась туда же. Олегу как-то поздновато было остановиться к ним боком. «Это вовсе не коктейль Молотова», — на всякий случай сказал он, чем не шуточно развеселил молодых немецких ученых. Матильда пожелала ему приятного времяпрепровождения, и молодые люди отправились своей дорогой. Олег облегченно вздохнул и заспешил к себе. Вопрос о происхождении горячительного напитка, слава богу, не возник. Прибыв в свои роскошные апартаменты, он плотно притворил дверь и удалился в санузел. Пробка была удалена из горлышка бутылки без особых усилий. Он поставил емкость на пол, снял сапог, вооружился перочинным ножиком и стал отдирать подошву.